Глава 574 Обида императорского меча Серебряный дракон, уставившись на ванолине, гневно зарычал. Тут же его тело двинулось, и он помчался на него с вытянутыми когтями. Его лапа, внезапно появившись, мгновенно заполнила воздух ужасающей аурой, которая, казалось, могла перевернуть весь мир. Ванлинь посмотрел в небо. За последние несколько дней он много раз ощущал на себе мощь серебряного дракона. Ван Ли не двигался, но 3792 потока убийственной цы вокруг его тела распространили сильную ауру убийственного намерения. Как только это убийственное намерение распространилось, внезапно появилось чувство, будто оно могло разорвать не только небо, но и весь этот мир. Более трёх тысяч потоков серой ЦИ, превратившись в чудовищную убийственную волну, устремились в небо, как острый меч, и в одно мгновение встретились с когтями серебряного дракона. Бам! Весь кровавый мир затрясся, Когти Серебряного Дракона после столкновения с более чем 3000 потоков убийственного отца мгновенно рассыпались и разлетелись на мелкие осколки. Серебряный Дракон издал Яроснырёв, и его драконе глаза показали невиданное ранее убийственное намерение. За огромное количество лет, хотя он изредка и получал ранение, но этот раз в действительности был первым, когда человек, подобный муравью, внезапно разрушил его атаку когтями. Пусть эта атака не содержала полную силу, но она явно не была той, которую обычный человек мог так запросто отклонить. Даже демонический генерал не смог бы сопротивляться этим когтям. Сейчас гнев полностью обуял его, как меч императора, обладавший неприкосновенностью и авторитетом, он предстал перед этим муравьём. В обычный день он бы ел таких по сотне или даже тысячи в день, но этот, этот человек, эта еда заставила его захотеть стереть его в порошок и развеять по ветру. Тело серебряного дракона вспыхнуло, Он заревел, и из его рта мгновенно появилась энергия меча. В этот момент кроваво-красный мир, казалось, рухнул, и единственным, что осталось, была эта энергия меча. Энергия меча с ревом летела на Ванолиня. Ванолин не колеблась рванул, он помчался молнией, но не в сторону Серебряного Дракона. Он быстро развернулся и побежал в сторону выхода из этого места. Позади него 3792 потока убийственные ЦИ мгновенно собрались, и превратились в печати жизненной силы и полетели к его лбу. В мгновение все эти печати жизненной силы слились с лбом Ван Линя и мгновенно расширились, покрыв всё его тело. Они сформировали почти 4000 слоёв, покрыв Ван Линя многослойной защитой. В этот момент энергия меча Серебряного Дракона уже приблизилась и упала на Ван Линя, покрывающие все его тело печати жизненной силы засверкали, послышался непрерывный звук треска, но Ван Линь остановился. Он бросился ко входу и мгновенно исчез. Как только он исчез, в кровавом мире молодой мужчина с чёрными волосами, борясь изо всех сил, произнёс «Помоги мне один раз!» Его голос был очень тихий. Серебряный дракон в небе поразился. Семеча, которая должна была убить своего врага, вопреки ожиданиям, получила отпор. Это было настоящим оскорблением. Гнев серебряного дракона тут же возрос. У него не было времени смотреть на черноволосого мужчину на земле. Его тело мгновенно понеслось вперед и беследно исчезло. Тем временем в центре города небесных демонов в павильоне мечей императорского дворца находилась комната, которая была совершенно пуста и не имела никакой мебели, на полу в ней находилась огромная кровавая формация, а в ее центре находился серебряный змееподобный меч. В этот момент от змееподобного меча распространился оглушительный звон мечей, после чего он взмыл в воздух, и тут же превративший в серебряный свет, Мгновенно прошёл прямо сквозь крышу. Он нёс себе такую мощную цемеча, что её мог почувствовать каждый, кто был в городе Небесных Демонов. Сделав один круг над столицей, он бросился прямо в город Хун. В этот момент все демонические командиры и генералы города Небесных Демонов мгновенно заметили эту цемеча. Каждый из них вышел из своего дома и взглянул на ночное небо. Внутри особняка демонического маршала мужчина средних лет, одетый в белый халат, убрал руки за спину, и посмотрел в ночное небо. В его взгляде вспыхнул свет, и он пробормотал. Кто вызвал такой сильный гнев императорского меча, что он покинул глаз формации? Демонический генерал Шисео в этот момент тоже был в своём особняке, когда посмотрел в тёмное небо. чень рядом с ним имел серьёзное выражение лица, уставившись в небо. Когда он смотрел на серебристый свет в небе, то в его сердце возникло сильное потрясение и страх. «Императорский меч вылетел сам по себе! В этом есть что-то странное!» Шесеу глубоко вздохнул. В его взгляде читалось удивление. В городе Юй в одном из домов черноволосый мужчина поднял глаза к небу. Его лицо было не рассмотреть, был виден только его силуэт. Но, увидев, как в чёрном небе проникнул серебряный свет, он тихо произнёс. «Сила гнева императорского меча! Этот императорский меч! Какова его сила в ваших глазах?» Позади него стояло двое людей. Они оба были одеты в халаты культиваторов, и у каждого за спиной висел большой чёрный меч. В этот момент в их глазах поднялось удивление. Они посмотрели в небо и уставились на серебряное свечение, исчезающее вдали. «Сила этого меча не жива, вашей, учитель!» — медленно сказал один из них после недолгого молчания. «Вот как!» Черноволосый мужчина развернулся и показал невероятно красивое лицо, Но в этой красоте также чувствовалась и сила духа, и несгибаемая воля. Это был первый человек среди демонических генералов, демонический генерал, охраняющий границу с областью огненных демонов, Мо Фэй. Если внимательно посмотреть, то можно сказать, что он был абсолютно таким же, как и черноволосый мужчина из глубин Тюрьмы Хун. В особняке Мо лицо Молихэ выражало сильное удивление, когда он увидел серебряный свет в небе. Он тут же посмотрел в сторону Тюрьмы Хун, и его сердце пропустило такт. У него появилось ощущение, что может случиться что-то плохое. Меч императора! Он идет за вонолением! Но тут же он покачал головой и снова сказал: Нет, быть не может! С культивацией воноления, как бы он смог спровоцировать появление меча демонического императора. Я слишком много думаю. Но, несмотря на это, в его сердце плохое предчувствие только росло. В императорском дворце, внутри пагоды наложницы. Мужчина в жёлтом халате посмотрел на ночное небо и сказал со смешком. «Неужели он и правда так разозлился? Как же давно я не видел его настолько разгневанным. Это очень интересно!» «Император, что сделало вас таким счастливым?» Спросила нежным голосом оборжительная красавица позади человека в жёлтом халате. В тюрьме Хун силуэт вон линя молнии мчался вверх по лестнице, и его скорость была высока, и пока он бежал, кровь внутри его тела постепенно успокаивалась, Когда отца меча обрушилась на его тело, хоть она и была отражена печатями жизненной силы, но кровь его тела в тот момент сильно забурлила и чуть ли не потекла вспять. До этого он спускался по этой лестнице очень медленно, но теперь он пересек её почти мгновение и вскоре добрался до верхней площадки лестницы. Человек по фамилии Сью стоял там и смотрел в небо. У него было странное выражение лица, когда он тихо пробормотал себе под нос. «Похоже, это дело...» «Немного вышло из-под контроля!» В этот момент со вспышкой появился Ван Линь. мужчина Сю и тут же резко повернул голову и, увидев тяжело дышащего в Линя, быстро прошептал «Ты не сможешь уйти отсюда! Быстрее за мной!» Как только он это произнёс, то тут же повернулся, прыгнул в сторону и полетел по другому пути. Взгляд в Линя застыл, он сразу же почувствовал невообразимую цемеча в небе снаружи, которая с невероятно высокой скоростью двигалась в его сторону. Более того, эта Цимеча была очень похожа на Ц-меча того серебряного дракона. Ванлине всего передернула, и он тут же последовал прямо за человеком по фамилии Сюй. В то же время его тело перестало испускать ауру. И исчез даже малейший след ее присутствия. Два человека, один за другим, на огромной скорости тюрьму хун 7 или 8 раз тут же исчезли. Как только они ушли, прибыл императорский меч. Меч императора был охвачен злобой. Он прорвался прямо через главные ворота тюрьмы Хун и сразу проник вниз. Он делал круг за кругом, постоянно ища еду, которая заставила его потерять своё достоинство. В это время в стене одного из частных домов за городом Хун бесшумно появилась трещина. Ван Линь медленно вышел оттуда, но человек по фамилии Сюй за ним не последовал, а только быстро произнёс «Не забудь наше соглашение!» После чего стена снова закрылась, и мужчина Сюй быстро ушёл, пробормотав. Это того не стоило. Если бы я только знал, что этот человек вызовет гнев меча Императора, я бы ни за что не отправил его туда. Аура тела в Ринни была полностью скрыта. Он опустил голову и быстро шёл по улице, даже не смея лететь, используя силу бессмертных. Он слышал звуки взрывов и разрушений, доносящихся вдалеке из тюрьмы Хун. Эти звуки были наполнены гневным звоном меча. Ван Ринь двинулся ещё быстрее. Это место было недалеко от особняка Мо. И спустя пару минут он в спешке вошёл туда. Молли Хэя стоял в дворе, ослабенело смотрел в направлении тюрьмы Хун. Его сердце охватила тревога. В этот момент он сразу увидел Ван Линя, и когда заметил, как Ван Линь скрывал ауру, то сразу понял, что происходит. Горько улыбнувшись, Молли сразу провёл Ван Линя на задний двор. Как только они дошли, он хлопнул по искусственной горе, и мгновенно в скале появился вход в пещеру. «Это место моей закрытой культивации!» «Ты можешь скрыть себя там!» Ванолинь прокатился божественным сознанием по пещере и тут же прыгнул внутрь. Молихай глубоко вздохнул и, закрыв вход в пещеру, тут же сел культивировать, будто ничего не произошло. Эта ночь для Молихая определённо будет бессонной, собственно, как и для всех остальных жителей столицы города небесных демонов. Всю ночь напролёт весь город небесных демонов был охвачен блеском серебряного света. После того, как меч императора не смог найти пищу, которая ранила его, Он разозлился ещё больше, и в один миг вся тюрьма Хун была разрушена. Меч Императора после этого начал кружить в небе, окунувшись в сумасшедший поиск. В то же время Молиха с горечным сердце без устали непрерывно вращал свою демоническую силу, пытаясь покрыть ею ауру в Анлине, только так он мог скрыть его от меча Императора. И императорский меч при полёте над городом небесных демонов замечал Молиха, но распространяемая им демоническая сила была слишком огромна, И только бросив на неё один взгляд, он тут же летел дальше, хотя следует отметить, что даже если бы он искал тщательней, он всё равно не смог бы найти Ван Все Всё потому, что в Линь полностью скрыл свою ауру и вошёл в сферу, отражающую небеса, присев рядом с зарождающейся душой Лиму Ван. Ночь шла, и гнев меча Императора стал неимоверно сильным. Он провёл всю ночь, обыскивая весь город небесных демонов, но всё ещё не мог найти следа этой презренной еды. Его гнев постоянно рос, для него это было самым настоящим оскорблением. На расцвете, борясь с сильным нежеланием, меч императора испустил оглушающий звон меча, выражавший весь его гнев, затем он повернулся в сторону тюрьмы Хун и послал в её сторону энергию меча, которая, затопив всю тюрьму, создала в своём центре разлом длиной более тысячи джан. Излив так свой гнев, меч императора вернулся в павильон мечей и упал в глаз формации». Тюрьма Хун была самой большой из четырёх тюрем города небесных демонов. Хотя она и подверглась гневу меча Императора, но с большим количеством людей и ресурсов она была быстро восстановлена. Вот только меч Императора весь следующий месяц гневно наблюдал за ней. И каждый раз, когда она была восстановлена, меч появлялся и снова её разрушал.